или же путешественники и до них поступали точно так же, побуждаемые географической обстановкой. Болотистые леса Перешейка не соблазнили Писарро и его спутников обосноваться в этих местах. И они продолжили путешествие по суше и по морю, пока не добрались до гостеприимного приморья Перу. Если другие люди раньше Писарро пересекли Атлантику, почему они должны были поступить иначе? Объясняя побуждение действия маленького отряда Писарро и отвергая в то же время самую мысль о том, что другие мореплаватели из Средиземноморья могли воспользоваться теми же ветрами и течениями и пройти в итоге тот же маршрут, изоляционисты грешат против основного правила изоляционизма, гласящего, что при аналогичных условиях среды люди склонны повторять достижения друг друга. Есть в суждениях доктринерского изоляциониста Еще один изъян. Он будет утверждать, обычно с полным основанием, что сходство условий среды способствует сходству черт культуры. Сам по себе этот тезис звучит вполне резонно, и все же он не может служить единственным объяснением культурных параллелей и никак не объясняет географическое распространение культурного света. Альмеки в дождевых лесах Мексики и нынешние обитатели тех же мест Лакандоны – были окружены одинаковой природной средой. Однако альмеки около 3000 лет назад заложили основу могущественных цивилизаций, а лакондоны по сей день ведут образ жизни примитивных лесных племен. Археология показывает, что цивилизация древних ольмеков активно распространялась по Мексике на юг через Центральную Америку, где ее типичные приметы растворяются в череде родственных лесных цивилизаций вдоль андских предгорий от Колумбии до Боливии. За пределами этой узкой сплошной линии контакта или диффузии в Венесуэле, Гаяне и по всей Бразилии живет множество лесных племен, происходящих, как принято думать, от тех же сибирских предков и окруженных такой же природной средой. Однако их ничто не побудило изменить примитивный образ жизни своих пращуров. Право же не похоже, что природная среда была основным стимулятором аборигенных американских цивилизаций. Более того, вряд ли где-нибудь еще в Америке мы увидим такой географический контраст, какой отличает две важнейшие колыбели американской цивилизации – Лавенту в Мексике и Тиауанако в Южной Америке. Лавента расположена на низменных берегах Мексиканского залива, в заболоченной местности с густыми тропическими лесами и тяжелым, жарким, влажным климатом. Тиаоанако находится на высоте 3700 метров над уровнем моря, на голой безлесной равнине в окружении снежных вершин, и климат здесь холодный и ветреный. Трудно найти более контрастные среды. Тем не менее, археология показывает, что именно в этих районах были заложены основы двух из древнейших цивилизаций Нового Света. Лавенту в Приморье, куда подходит канарское течение Старого Света, считают колыбелью внезапно возникшей сильной культуры, которую условно наименовали Ольмекской. Появившись на Атлантических берегах Мексики около тысячного года до эры, Ольмеки распространили свое влияние через всю Мексику до Тихоокеанского побережья и на юг через нынешнюю Гватемалу. Как уже говорилось, эта сильная исходная культура вдохновила последующие великие многообразные цивилизации – майя, тольтеков, микстеков и ацтеков. Приблизительно в это же время другой неопознанный мигрирующий народ-носитель поразительно сходной цивилизации заселил область Тиауанако на южном берегу озера Титикака и через какие-то пока неясные связи с народами областей Чавин и Мочика и другими аборигенами вдохновил развившиеся затем в Южной Америке культуры Чиму, Наска и Инков. И выходит, что не сходство среды обитания, а географическое соседство стимулировало взлет и падение великих доколумбовых цивилизаций. Независимо от условий среды, они, подобно бусинам на шнурке, протянулись через узкий мост Центральной Америки от Лавенты до Тиауанако. За пределами этой сплошной полосы аборигенно-американской цивилизации, будь то в тундре Аляски, лесах Канады,